Глава вторая. Следующее утро было лишено приятных ощущений. Суетливый завтрак, почти полное молчание. Телевизор был выключен. Супруга сказала Алексею, что сама отведет детей в школу. Она не успела. Окрик снаружи оповестил, что к ним снова нагрянула полиция. Повторный опрос... И в этот раз разговор был куда тяжелее. Детей отвели наверх и попросили оставаться в комнатах. В кухне первого этажа по очереди опрашивали вначале жену, потом самого Алексея. «Вы владельцы дома и участка?» «Нет». «Кто владелец?» «Знакомый отца», — отвечал Алексей, — «Когда пришла его очередь?» «Совсем старый. задачи следить сложно. Живет в Москве. Мы уже тут четыре года живем. Он не против. Даже благодарен». «Фамилия, имя, отчество, телефон владельца?» «Алексей назвал». «Каким имуществом еще владеете?» «Да практически никаким», — ответил Алексей и начал перечислять нехитрый скарб. Это была правда. У них не было ничего, кроме одежды и смартфонов. Дом не их, своего жилья у них не было. Сбережений, разумеется, тоже. Машина тоже была не его. Он ездил по доверенности на одной из машин своего начальника, владельца магазина сантехники, который, зная его тяжелом материальном положении, по возможности старался его поддерживать. Халтуры по ремонту также находил в основном для Алексея его начальник. Кроме того, он время от времени давал ему возможность поработать в ночные смены для дополнительного заработка на одном из своих складов охранником. Возможно, самую большую ценность представляли инструменты, лежавшие на полузаброшенном участке, там же, где Алексей держал машину. Впрочем, он упомянул и о них. Врать он не хотел. «Почему живете не по прописке?» Задал вопрос Опер, держа в руках его паспорт. «Работа здесь. Дети здесь в школе учатся». Опер подробно спрашивал его, как он зарабатывает себе на жизнь, кто его начальник, в чем заключается работа, кто он по образованию и еще много чего, что, казалось, к делу совсем не относится. Далее пошли вчерашние вопросы о том, где он был с 21.00 до 10 утра 3 дня назад, кто это может подтвердить, чем именно он занимался? Сейчас полиция была куда более дотошна. Разговор с Алексеем длился уже более 40 минут, когда в какой-то момент оперативник, выслушав очередной ответ, замолчал на несколько мгновений, потом пристально посмотрел на него и внезапно спросил. «Скажите, а у вас есть просроченные кредиты и микрозаймы?» Жжение в животе, скулы свело, руки и ноги ослабели, и ощущение, что ему через глотку до самых кишок ставили шпалу. Вот что в этот момент почувствовал Алексей. Он молчал. В комнате повисла тишина. Лгать было бессмысленно. Перед ним была полиция, которая может связаться со службой приставов и получить его кредитную историю быстрее, чем он развяжет и завяжет шнурки. Перед ним было всевидящее око, так он по крайней мере считал. Ему предстояло сказать о том, что было причиной, по которой он уже два года практически не отвечал на звонки по телефону и смс, стараясь держать его по большей части выключенным. Причину, по которой для общения с супругой, И со своим начальником он использует один, уже два кнопочных телефона с левыми симками. На новый смартфон денег не хватало. Причину, по которой он уже два года не поддерживает со своими родственниками никакую связь. причину, по которой его работодатель переводит ему черную зарплату на карту двоюродной сестры его, Алексея, жены. Причина заключалась в том, что его долги перед банками и микрокредитными организациями «Были, по его же собственным меркам, астрономическими». «Спокойно, не торопись», — мысленно сказал Алексей сам себе. «Да». Тихо и сдержанно ответил он на вопрос оперативного сотрудника наличие у него просроченных займов. «Много?» Д «Довольно много». «Тихо и медленно». Почти по слогам произнес Алексей. «Сколько?» — уточнил оперативник, застучав пальцами по крышке стола. «Свыше трех миллионов...» — в том же темпе проговорил Алексей. Точной суммы он не знал, он давно прекратил следить за ростом своих долгов за просрочки. Сейчас он старался не занимать вообще ничего ни у кого, но банкам и микрокредитным организациям так ничего и не отдал. Оперативник нарочито удивленно поднял бровь. «Ну ничего себе! Скажите, кому именно вы должны?» «Я могу назвать нескольких кредиторов, но всех я сейчас и не вспомню», — произнес Алексей. «В смысле?» — продолжал удивляться оперативник. «Их очень много. Я не могу вспомнить сразу всех. Мне нужно время, чтобы составить список», — проговорил Алексей. По идее, этот список ему надо было составить еще несколько лет назад, но он постоянно оттягивал этот момент. Ему казалось, что сделать это сейчас было бы намного тяжелее, чем, скажем, согласиться на предложение быть сбитым автомобилем. Алексей не любил думать о проблемах. Он не любил их решать. Но некоторых-то вы сейчас сможете назвать, попросил опер чуть смягчив интонацию и покосившись на край обеденного стола. Алексей утвердительно кивнул. Он назвал первые десять организаций, которые ему удалось сразу вспомнить. Оперативник, казалось, удовлетворился перечнем, хотя и Алексей, и он сам прекрасно понимали, что полные данные о финансовых проблемах первого будут у последнего на руках через считанные часы. Опер тем временем назидательно произнес. «Как же это вы до таких долгов докатились?» Не рассчитал свое время трат и не рассчитал заработок. Тихо, но очень четко, словно проговаривая заученный текст, произнес Алексей. «Скажите, а коллекторы вас не достают?» Слегка усмехнувшись и искоса глянув на опрашиваемого, после некоторой паузы произнес полицейский. Алексей молча кивнул. Не став уточнять, что он уже давно не подходит к телефону и не читает сообщения, сделал он это в избежании лишних вопросов. Например, вопросов на предмет того, как он собирается отвечать, когда следователь захочет связаться с ним по телефону. Он не сомневался, что его о таких звонках сейчас предупредят. «Грубят? Угрожают?» Почти сочувственно спросил полицейский. «Бывает», — спокойно сказал Алексей. «Жалобы подавали?» «Да нет». После паузы ответил Алексей, пожав плечами. «А почему?» Таким же участливым тоном, опять с некоторой ноткой наигранного удивления, спросил полицейский. «Сейчас на коллекторов, если они лишнего себе позволяют, управу найти не так сложно, как раньше. Новые законы работают, приставы и мы довольно быстро реагируем». «Ну, как-то пока обходится без жалоб», — сказал Алексей. «Ну так как?» — продолжал полицейский. «Вам грубят. Наверняка родственников ваших достали в конец. А вы терпите?» Алексей вздохнул и пожал плечами, чуть отведя взгляд вниз. «Жалуйтесь обязательно», — горячо возразил полицейский. «Моего двоюродного брата полгода назад также доставать стали». Его супруги названивать начали и такие вещи в трубку говорить стали. Алексей чуть не вздрогнул, что и пересказать как-то неудобно. «Так что же, подал жалобу и как отрезало. Никаких больше звонков никто не беспокоил. Так что вы это, не пускайте на самотек». Оперативник задавал ему вопросы еще несколько минут. Он спрашивал его о жене, о ее работе, о том, нет ли у нее долгов. Спрашивал, как учатся дети. Алексей спокойно отвечал на все. «Ладно», — произнес оперативник, немного помолчав. «Скорее всего, скоро вас вызовем. Будьте на связи. Телефон указали верно». «Может, дать ему другой? Один из двух тайных номеров». Пронеслось в голове у Алексея. Уж слишком ему не хотелось включать смартфон с Симкой, номер которого он указал вчера во время первого допроса. Но он не сделал этого. Пусть тайные номера будут только их с супругой. Да, сказал он, верно. Черт, теперь придется включить смартфон и принимать звонки и смс. Полицейские поднялись и вышли из дома. В комнате как будто стало светлее и проще дышать. Алексей уже некоторое время сидел ровно на стуле. Слабость потихоньку уходила. Ощущение того, что в него загнали шпалу, тоже. Он медленно поднялся и вышел в прихожую. Со второго этажа спускалась жена. «Все?» Спросила она. Он кивнул и сказал. «Про тебя много спрашивали». «А у меня про тебя» про твои долги», — ответила она, сказала как есть, перед ним бессмысленно лукавить. «Все верно», — ответил он. Жена развернулась и пошла вверх по лестнице, окликая детей. Она предложила им сегодня остаться с ней дома, вместо школы. «С работы она, наверное, уже отпросилась», — подумал Алексей. Он медленно одевался. Ему обязательно надо было идти на работу, хотя отступившая на несколько минут слабость, похоже, вновь его окатывала. Он достал из кармана кнопочный телефон и описал в коротком смс-сообщении начальнику ситуацию и предупредил, что опаздывает. Он вышел из дома, прошел к калитке, задев головой ветку яблони, одарившую его пригоршней снега. Он поморщился, вытаскивая за шиворот ожгучий снег, и вышел за калитку. От нее по Гагарина уходили цепочки следов двух оперативников. Он очень медленно шел на работу. Уже было светло, и на улицах были только редкие прохожие. С трудом ступая по снегу, который сегодня ему казался вязкой глиной, он уныло смотрел по сторонам. Никакой энергии в нем не было и в помине. Разговор с полицейскими как будто высосал из него все силы, но не только разговор. Пройдя путь до работы наполовину, он очутился в небольшой грязной рощице, раскинувшейся неподалеку от обочины шоссе за щитами. Ветви были столь частыми, что снежные рукава в пасмурный день создавали иллюзию сумерек. Он остановился, сил больше не было. Как-то все навалилось. Он казался себе неуклюжим, грузным и прогнившим. Последние метров двести он с трудом волочил ноги, тяжело дышал. Дорога под пасмурным матовым небом казалась бесконечной. Он подумал, что чувствует себя очень старым. Но ведь он еще далеко не старик. Ему еще нет и 35. пяти. Долги. Почти нищенское существование. Бессилие. Отсутствие перспектив, никакого просвета впереди. И он снова не успел подмести под столом. К вечеру пыль и мусор на полу станет намного больше. Как-то все навалилось. Он увидел, что в метрах двух от него на краю дорожки что-то валяется. Он пригляделся. Это был мертвый кот. Зверь пятнистой расцветки с чуть оформленными кисточками на ушах лежал на боку, приоткрыв пасть. Его остекленевшие глаза были полуприкрыты. Мягкая, наверное, очень приятная на ощупь шерстка чуть колыхалась тетерка. и Если не смотреть на пасть и на глаза кота, можно было подумать, что он спокойно спит, скоро проснется и побежит дальше по своим делам. Но сомнений не было. Животное было мертво. Он лишён сил и одинок. Подумал о себе Алексей, глядя на тело кота. Одинок. И при том, что у него есть двое сыновей. Он поднял голову и хотел посмотреть на небо. Но увидел только ветви, покрытые матовым снегом. Он расстегнул пуховик, чтобы дышалось полегче, и машинально провел левой рукой по отвороту. Пальцы наткнулись на что-то твердое во внутреннем кармане. Книга, понял он, та самая чтение которой он так и не смог вчера продолжить. Он вытащил ее из кармана. На темно-коричневой обложке золотистыми буквами было написано Магнус Кайкский. «Дозволь открыться тебе!» «Неужто, Магнус?» Горько усмехнулся, Алексей. «Ты чем-то можешь мне сейчас помочь?» Он убрал книгу обратно и побрел. Когда он подходил к рынку, его взгляд упал на здание Антоновской детской школы искусств слева от дороги. Здание громко сказано, Обычный двухэтажный дом, более подходящий для дачного участка, чем для госучреждения. Сайдинг, которым он был когда-то обид, потрескался и обвалился. Во многих местах зияли дыры, через которые проглядывали казащиеся черными доски. Стены, окна, крыша с огромными козырьками. Все было покрыто грязью. На окнах первого этажа были установлены черные решетки. Чердачное окно было наполовину разбито. Здание казалось почти бесхозным, нагоняя ощущение безысходности и тоски. Это впечатление еще больше усиливалось тем, что почему-то по всему периметру здания на расстоянии почти двух метров от фундамента не было снега, дом окружала серая земля, покрытая остатками редкой жухой травы и поникшими стеблями кустарника. Вечный ноябрь. Школа пребывала в нем. Самим фактом своего существования. Она была горькой насмешкой над прекрасным и вечным. Между тем, учреждение работало, в нем даже кто-то учился. Дойдя до рынка, Алексей глянул на свое отражение в дверцу машины, припаркованной у одного из входов. А Одутловатое лицо, начинающее обвисать щеки, намечающийся второй подбородок, усиливающаяся полнота, сутулая спина, синяки под глазами, уродливый пуховик. Он отвернулся от отражения. Подойдя к своему магазину, Алексей увидел, что Мишки нет, а по магазину суетливо сновал его начальник, владелец точки, пытаясь обслужить одновременно нескольких покупателей. Увидев Алексея, он обрадовался и быстрым шагом направился к нему. «А вот и ты здорово! Представляешь, к Мишке тоже полиция утром нагрянула, он тоже опаздывает». Тихо произнес он, радуясь тому, что пришла подмога. И в этот самый момент в секцию, запыхавшись, влетел Мишка. «Привет!» Хрипло выпалил он. Работа... началась. До обеда Мишка и Алексей практически не разговаривали. Мишка был необычайно для себя хмур и напряжен. Только через несколько часов, когда дело уже шло к перерыву для Алексея, Мишка с ним заговорил. «Слушай, к тебе тоже сегодня полиция приходила?» Как-то тихо, почти шепотом спросил он. «Что спрашивали-то?» «Да разное. Про регистрацию, про то, кому принадлежит дом». Начал отвечать Алексей, но Мишка его не дослушал и произнес. «А меня, прикинь, стали о моих займах спрашивать». Чего, говорит, есть займы просроченные, представляешь? А меня тоже об этом спросили. Ответил Алексей. Мишка, казалось, облегченно выдохнул. Тебя тоже, слушая, с какого они этим интересуются? Какого им вообще надо знать об этом? Алексей покачал головой. Мишка немного помолчал, а потом спросил. А чего ты им ответил-то? Правду. Усмехнувшись, сказал Алексей. Сказал, что не просто в яме, а в долговой пропасти. Они еще попросили пару микрокредитных компаний назвать, где я брал. Но я так на скидку и назвал. А ты? Ну, я вначале как-то уклончиво постарался отвечать, но... Мишка почесал затылок. В общем, на чисто они меня вывели за две минуты. А мне так мерзко стало, знаешь, какое им дело? А я и так все время на нервах. Изо всех сил деньги собираю, чтобы все вернуть. Леха, я серьезно. По всем сусекам. Уже в щелях полу монетки еще, чтобы долг отдать. Мысль была, что сейчас в отделении увезут протокол составлять. Да, знаю, знаю. Замахал он рукой. Что такого бы не было. Но все равно не по себе стало. Так уж не по себе. Горько усмехнулся Алексей. «Мне бы твои долги». «Ну, не скажи...» «Протянул Мишка». «Мне до чемпиона...» «Мишка кивнул на него?» «Конечно, далеко, но ни копейки я им должен. Да и коллекторы ты даже не представляешь, как эти суки меня достали». Мишка почти пришел на крик и выдал матерную тираду, характеризуя сотрудников отделения взыскания и коллекторских агентств, которые уже изрядно успели потрепать нервы ему и членом его семьи, и даже его друзьям. Это было необычно. Мишка матерился очень редко. Обычно мат он использовал, когда был крайне зол или растерян. А кстати, закончив материться, сказал он. Опер-то как раз меня издолбал вопросами о том, звонят ли мне коллекторы, и не достали ли они меня, жаловался ли я на них. Вот это я вообще не понял, к чему было. Та же история сказал Алексей и пожал плечами. «Дела...» протянул Мишка. У Алексея начался перерыв. Какао у Гюльнара он решил отложить на самый его конец. А сейчас он достал из кармана пуховика книгу и пошел к одному из выходов скрытого рынка, где стоял пустой стул. Он все же хотел почитать. «Магнус...» Кайкский. О Магнусе он узнал всего лишь две недели назад. В один из вечеров он сидел на диване и смотрел в телевизор. В голове бродила тяжелая мысль. Пора уже наконец что-то менять. Он смотрел в телевизор, не видя что там, и почти в автоматическом режиме переключал каналы. Его привела в себя внезапно прозвучавшая с экрана реплика. И он до сих пор... Определяет наше мышление. Реплика была сказана каким-то ученым мужем в строгом костюме настолько азартно, что Алексей поневоле заинтересовался. Это была передача «Религиовеческого толка». Алексей так и не смотрел, но обаяние и красноречие участвующих в дискуссии в этой передаче было заразительным. Из этой дискуссии он и узнал о средневековом философе Магнусе, родом из римской провинции Каэкии, жившим не то в IV, не то в V веке нашей эры и о его трудах. Философ этот, как следовало из программы, был одним из крупнейших мыслителей в истории, оказавшим огромное влияние как на религии Запада, так и религии Востока, и был чтим в них до сих пор. Алексею показалось, что он когда-то слышал его имя раньше. Он смотрел передачу, и внезапно в его голове возникла мысль. А может с этого Магнуса и начать? Может с его книг начать что-то менять в своей жизни? Нет, Алексей не был воцерковлен, его даже было сложно назвать стихийным верующим. Но если бы его спросили, верит ли он, что миром управляет какая-то высшая сила? Он, скорее всего, ответил бы утвердительно. Впрочем, против религии... Он также особо ничего не имел. Тут дело было в другом. Алексей хотел фундаментальных перемен в своей жизни. Он хотел изменить свое финансовое положение. Он хотел, наконец, навести близкую к абсолютной чистоте в доме, где он жил с семьей. Но также он хотел измениться и интеллектуально, и духовно. Фигура Магнуса Кайкского увлекла его тем, что из-за рассуждений участников передачи Алексей представил его кем-то вроде повара, который из воды мог создать кулинарный шедевр. Религия и вера были доступны всем. Например, религиозными себя считали многие родственники, и многие знакомые Алексея. Казалось, их вера и религия были чем-то простым и понятным. В них были лица и имена, известные всему миру, включая атеистов. Но Магнус Массом был незнаком. Скорее его можно было назвать представителем духовной И интеллектуальной элиты, владевшей сложным, доступным столь же элитарному кругу специалистов, посвященных знаниям о вере, раскрывающим все ее тонкости, дававшим возможность свободно в ней ориентироваться. Это интриговало Алексея, это его привлекало. Уже на следующий день он зашел в книжный, и, недолго подумав, какой из трудов Магнуса Кайкского приобрести, купил его трактат под названием «Дозволь». «Открыться тебе». По словам специалистов из передачи, этот трактат был одним из самых важных в наследии философа. Он начал его читать в тот же день, и первые главы давались ему с огромным трудом. Это были сплошь восхваления Всевышнего, написанные чрезвычайно эмоциональными, переполненный эпитетом витиеватой речью. Алексею все время приходилось перелистывать в конец, чтобы прочесть множество сносок с пояснительными комментариями. Ему приходилось заставлять себя. Он читал во время перерывов на работе и иногда дома. На рынке он лишь пару раз поймал удивленные взгляды других продавцов, что даже польстило ему и придало сил. Но очень быстро он понял, что в целом, Всем абсолютно все равно, что он читает. Дело к тому моменту пошло быстрее, он привык к языку книги. Однако неделю назад он оставил это занятие, каждый день намереваясь к нему вернуться. И вот, наконец, он это сделал. Возможно, если бы не последние события, то и не вернулся бы. Он нашел примерно то место, где бросил тогда чтение. «Нет места, где бы не было тебя. Даже в сердце моем есть ты, хотя по злобе своей и слепоте в юные годы свои я не чувствовал и не видел тебя». Он остановился на несколько мгновений. Он сидел на строительном рынке. Перед ним был магазин, где продавалась спецодежда. Справа еще один магазин с сантехникой, с выход. Вокруг стоял негромкий гомон продавцов и покупателей. Алексей продолжил читать. Это был раздел о сочувствии. «Те, кто сочувствует попавшим в беду, не умиляются, разве они себе, и не думают, разве они о себе часто. Вот прекрасны мы. Но разве такой человек, радующийся своему сочувствию, умиляющийся ему, не хочет ли он хотя бы иногда, чтобы несчастья с другими происходили чаще, чтобы он и еще раз и еще раз мог умиляться своему чувству. Не лучше ли, преисполнившись любви к тебе, взглянуть на страдания другого, помня о том, что он лишь испытание тобой созданное, тобой осмысленное до каждой мелочи, до каждого вздоха страдающего. Возлюбить должно не само страдание, но замысел твой, и повести другого, если можешь, к этой любви. Алексей остановился и еще раз медленно перечитал эти строки, а затем продолжил. «Но слеп и безумен также и тот, кто смеется над несчастьем другого, и погибель его не в том, что осудят его окружающие, но потому что кинжал раскаленный он втыкает в сердце свое, в обитель твою. Но ты, как терпеливый отец, ждущий, когда чадо его по неразумению своему не слушающего его одумается», Не уходишь оттуда, а все ждешь и ждешь исцеления безумца. Так что же делать сочувствующим? Любовь к тебе — один лишь путь. Я вижу несчастного, не скорблю о нем, протягиваю ему чашу и спить воды, и рассказываю ему о любви к тебе, и сам тебя ищу в нем. Впервые Алексей читал трактат Магнуса Каекского с искренней заинтересованностью. В детстве от взрослых учителей он привык слышать повеления сочувствовать и испытывать сострадание. К предложению задуматься о природе и значении этих чувств, засомневаться в их полезности, он был не вполне готов. «Не скорби о нем, не смейся над ним, помоги, поведи к любви и сам в нем ищи высшее». Алексей отложил книгу и несколько минут думал. «Предложить ты пожилой женщине, чей внук уже мертв, той женщине, что вчера в оцепенении стояла у дома номер 34 по Апрельской улице полюбить замысел. Не странная ли идея?» Не придя к ясному заключению, он продолжил чтение. В следующем разделе... Речь шла о злой природе человека, и он показался Алексею еще более необычным. «Бесстыдный насмешник мой свою свинью, наряжает ее в тунику, учит ее выполнять простые приказы, по слову его выходить из загона и по слову его заходить. Он может даже бить ее нещадно за то, что она валяется в грязи. Разве преобразится свинья тогда в человека?» Нет, все так же она, завидев грязь, обрадуется ей, как младенец груди материнской, и бросится валяться в ней, даже зная наказание. Чем лучше человек, какими бы науками себя не совершенствовал он, как бы не пестовал в себе добрые мысли, какими бы страшными ни были наказания ему грозящие, все равно стремится он к нечистотам, козлу. Любит нечистоты, помысла к нему стремляет. Таков человек всегда... В старости, в зрелости, в юности, в детстве. Но почему же мы умиляемся детям? Почему говорим «невинное дитя»? Почему говорим «младенец чист»? Разве чисты они? Разве святы они пред тобою? Или не человеки они? Мать скажет, умиляться ребенку правильно и хорошо, и что чувство мое идет изнутра моего. Возможно и так, но чему умиляемся мы?» Ребенку, что идет на ногах своих впервые в жизни, чтобы забрать сласть себе, чтобы крикнуть «хочу», что мы чувствуем? Мы осязаем обман, но не желаем его осязать. От тебя отвернуться хотим, ибо истина твоя горька, хоть и несет спасение. Дети твои от явления в этот мир и до обращения в прах несут на себе отмеченного, след челюсти звериных». А мы видеть этого нежелаем и говорим, невинные, и говорим чистые, но есть ли чистота, кроме как в тебе? Чист разве ребенок безгрешен ли он? Он все тот же человек, загнанный в грязь своим пращуром. Он не может до поры сквернословить, ибо еще не успел выучить страшных слов. Он не может убить, поскольку не имеет еще таких сил, чтобы заставить другого прекратить дышать. Но разве чищен он от этого? Нет. Крик его, еще лежащего в колыбельке, нетерпеливый и пронзительный, бездумный, которым он зовет мать, желая ее молока, желая ее рук, ее взгляда, не испытывая ничего, кроме своего желания, уже есть крик зверя, уже есть свидетельство проклятия, губительного наследства нашего праотца человека. В одном ребенок превосходит взрослого, еще не одурманенный разумом, Он восприимчив к слову твоему, а в остальном умиляться ребенку мы можем, лишь видя в нем и пестуя в нем тебя, и через него стараясь приближаться к тебе еще ближе. Алексей невольно задумался о своих сыновьях, Максиме и Сергее. Он никогда не воспринимал их так, не видел в них того, о чем писал Магнус. Он долго подбирал слово, наконец вспомнил его. Патология. Вот оно. То, что описывал философ, напоминало наследственную патологию. Проклятие, передающееся по наследству от отца к сыну от поколения к поколению. Он даже не думал о том, что нечто подобное может существовать. Однако чуть позднее Алексей вспомнил, как иногда, когда в разное время Максим и Сергей еще были маленькими, он, внезапно глядя на них, начинал испытывать непонятное смятение. Не то чтобы страх... Хотя нет, это было похоже именно на страх, когда каждый из ее младенцев начинал кричать, и на этот крик бежала его супруга, никогда не прося его подойти к ним вместо нее, бежала, бросая любое дело, каким бы она ни занималась. Он смотрел в те моменты на детей, совершенно понимающим взглядом, отчужденным, ощущая их самих, как нечто чужеродное» в собственном мирке. Странно, но чтение трактата Магнуса Каекского и размышления о его идеях не только отвлекли Алексея от тяжелых раздумий, но и добавили ему сил. Утренняя, вызванная треволнениями, слабость окончательно ушла, и остаток трудового дня он работал даже с легкостью, а домой после работы шел почти с воодушевлением. Мишка опять остался в центре по своим делам, и Алексей быстро шел без намека на ощущение тяжести, каковое сопровождало его полдня. В голове его роились мысли, довольно хаотичные, неоформенные. Подстегнутый рассуждениями Магнуса, он вел бессвязный диалог с каким-то воображаемым собеседником о зле, как постоянном и неотъемлемом элементе человеческой сущности, о восприятии детей о сочувствии. Чаще же всего к нему возвращалась мысль о поиске высшей силы, намеков на нее, каких-либо проявлений в другом человеке. Приближаясь к дому, он увидел, что новых цепочек следов, кроме его собственных и двух оперативников, от калитки не вело. Жена и дети все же так и остались дома. Войдя, он услышал веселый гомон на втором этаже. Там во что-то играли. Постоял немного, прислушался и пошел в маленькую летнюю веранду, находившуюся возле комнаты с его диваном. Он любил уединяться. Домочадцы знали, что он не особенно любит, когда кто-то туда входит. Там, за ноутбуком, за просмотром видеохостингов. Но предыдущие две недели стоял сильный мороз, и веранду пришлось запереть. Сегодня на улице было не так уж и холодно и он мог легко и быстро обогревателем согреть небольшое помещение. Пока он возился с неуступчивой деревянной дверью, сзади по лестнице мимо, не глядя на него, прошла его супруга и молча скрылась в уборной. Дверь поддалась, и Алексей вошел в комнату, в свою пещерку. Он включил ноутбук, но никак не мог сосредоточиться. В голове все сильнее роились мысли, и внутренние диалоги все так же его одолевали. Под конец он все же сосредоточился и начал смотреть видео, где ему обещали представить рейтинг самых страшных демонов Ада. Его просмотр прервал снежок, пущенный в окно. Алексей вздрогнул. Подойдя к окну, он увидел фигуру, стоящую за калиткой и машущую ему рукой. «Какого лишь... Опять полиция?» Мелькнула мысль когда в спешке Алексей надевал пуховик и сапоги. Но уже подходя к калитке, успокоился. Не полиция и не леший. Мишка зачем-то пришел. Только ему бы пришло в голову снежок пустить. «Здорово. Слушай, извини, что вот так не кстати, но ты к телефону не подходил». Начал Мишка. «А, извини, я просто...» Начал отвечать Алексей. «Да, знаю, знаю. Прервал его Мишка. «Слушай, тут ко мне пришел Валерич и попросил тебя позвать. Говорит, есть у него дело и очень важное. Ты к нам не присоединишься? Разговор буквально минут на сорок». Алексей нахмурился, но отказываться не стал. Валерич человек серьезный, жил в этом же районе Антоновска и пользовался авторитетом среди местных. Его знали по сути все, и он знал всех». К тому обязывали его две профессии. Сейчас он работал таксистом в местной фирме, а еще десять лет назад служил в полиции, был опером. Связи после увольнения он не разорвал, в отделении его помнили, и, как понимал Алексей, для них он все еще был своим. Впрочем, Валерич был своим для всех. И чего он хочет? Размышлял Алексей, вернувшись домой за шапкой-перчатками. Он вышел за калитку. К ней тянулась цепочка его следов и следов Мишки, который его ждал. Они вышли на Королёва и прошли несколько метров к Апрельской. Там уже стояло четверо. Валерич и трое мужиков с разных участков на Королёва. Вадим, Арсений и кто-то еще, кого Алексей знал совсем смутно. Но это были свои. Валерич, как и всегда, кинул Алексея своим типичным осторожным взглядом. Пробурчал здорово и поздоровался с ним за руку, кинув приветствие. Но... Начал он обращаясь ко всем. О том, что случилось у нас, я думаю, все уже знают. Мужики закивали. «Значит так, ребята...» Продолжил Валерич, но замолчал, пристально глядя куда-то поверх их голов, как будто взвешивал каждое будущее свое слово. «Значит так...» «Все же решился он...» «Дело, походу, очень серьезное. Об этом нашем разговоре никому из нас, наверное, трепаться не стоит пока. А в особенности тебе, Болтун». Он грозно взглянул на Мишку. Тот слегка съежился. «Валерич, да ты чё...» «Стал он оправдываться? Дело же страшное. Конечно, молчать буду». «Ладно», — кивнул тот. «Я, в общем-то, всех вас неплохо знаю, доверяю. Вы для меня свои». «Свои?» Это слово... гулким эхом отдалось в голове Алексея. «Короче...» — продолжил Валерич... «Мне немного в отделении тут рассказали. Да и я, как узнал о том, что на Апрельской порешили семью, сразу понял, что тут что-то нечисто. Ну и, в общем, так оно и есть». «Нечисто?» — густым басом произнес Арсений. «Ну да. А до этого, когда семьи кончали у нас, и в солнечном все кристально чисто было. Обычное ж дело, когда...» «Заткнись». Тихо, но резко. Оборвал его Валерич». И очень внимательно меня слушай. Хохмить над своей женой будешь. Он выдержал паузу, а после задал вопрос. «У вас вчера сегодня опера микрозаймах и коллектора спрашивали?» «Мишка, Алексей, Вадим и мужик, имя которого Алексей забыл, закивали». «У меня только о микрозаймах», — сказал Арсений. «Не мудрено» произнес Валерич. Но «Ну и почему, думаете, спрашивали?» Собравшиеся лишь пожимали плечами. Бывший опер внимательно посмотрел на них и, негромко, но ясно выговаривая каждый слог, произнес «Людоед убивает коллекторов». Повисла полная тишина. В каждом случае, в каждом помещении продолжил Валерич, где происходила бойня. По крайней мере, один был коллектором. В первом случае, в той хрущевке в Солнечном, коллекторами были оба мужика. Те самые, которые сидели и пили, когда все случилось. Все они из бывших наших, но ну, ментов, то есть. Но по понятным причинам никто о своей работе с соседями не трепался. У Алексея не было ни одной... Ну, ни одной причины, чтобы хоть как-то сочувствовать коллекторам. Но после прочитанного у Магнуса, ему как-то не хотелось злорадствовать. Он почему-то представил себе, как в глазах кого-то из тех растерзанных людей угасает свет. Он молчал. Голос подал Мишка. Дело Так нас спрашивали о микрозаймах, как бы это... «Подозреваемых ищут, что ли? Их мочит тот, кто должен им, что ли? Так у меня долгов-то по займам, до хр... «Все громче говорил он!» «Меня теперь на допрос вызывать будут?» «Цыц!» Прервал его Валерич. «Тише, не ори тут. Может и вызовут, но, понимаешь ли... Он поскреб затылок. Если вызывать всех вас, то, чтобы допрос провести, работать должна вся московская полиция...» Вся ленинградская... Ты, питерская полиция. И еще с пары областей привлечь сотрудников надо бы. У вас же у чертей у каждого второго долгов до седьмого колена. «У меня нет долгов». С гордостью и улыбкой, как у отличника, отчеканил Арсений. «Садись, пять», – прошипел Валерич. «Поэтому и не спросил тебя о коллекторах. А вот я свои только месяц как закрыл». «Ты?» Удивленно протянул Мишка. Валерич вздохнул и продолжил. Повторяю, в каждом из случаев хотя бы один-то был коллектором. На Южной коллектором был глава семейства, на Ясеневой друг хозяина. Наши уже когда Юшку разгребали, сразу подумали, что это не совпадение. Ну а после Ясеневой окончательно ясно стало. Выродок точно знает, что в квартире или в доме в определенное время находится коллектор. И приходит но при этом мочит всех, кто там находится. «А точно мочит?» — как-то вяло спросил Мишка. «Уж поверь мне, Валерич посмотрел на него. Судя по количеству крови, он их сухими уже выносил из домов». «Но никаких тел вы все еще...» — продолжил Мишка. «Никаких, но ты слушай», — ответил Валерич. Слушай, чтобы понимать, с кем мы имеем дело. Этот людоед, он палач поехавший. У него как-то называется, свой фирменный стиль. Тогда, в Солнечном, когда женщине удалось наконец войти в квартиру в Хрущевке, она на кухонном столе нашла голову своего мужа. Бывший опер обвел непроронивших, не звукоприсутствующих взглядом и продолжил. Людоед ему голову отрубил и положил посередине стола. Красивенько так, как вазу на скатерочку. Вокруг стола стульчики аккуратно поставил, вокруг самой головы салфеточки положил. Жена увидела, и сразу сердечный приступ. Даже начать орать не успела. Но это мне наши, кто в курсе, рассказали. Южная улица теперь то же самое. Только на этот раз не хозяина. Который коллектором и был. Вставил безымянный мужик. Да, да, да, да, да. Закивал Валерич. Так вот, посреди стола нашли голову коллекторской жены. И опять все красивенько так оформлено. Скатерочка, салфеточки вокруг. Голова повернута в сторону двери так, что каждый входящий ее тут же видел. Ясневая, то же самое. Только на этот раз голову хозяина, как раз коллектора, дьявол насадил на верхушку новогодней елки, как звезду. Елка в комнате стояла. А у батареи в соседней комнате нашли кисть отрубленную кисть его сына. «Так вот что за останки-то?» Тихо пробурчал Вадим. «Ну да». Валерич вздохнул. «Такие вот останки. Ну и на Апрельской. Там нашли голову супруги хозяина дома. Он ее отрубил и положил на большое фарфоровое блюдо. Блюдо на стол, мандаринки вокруг выложил узором. Там мандаринки прямо в комнате в корзинке лежали». И уже от этого одного жуть берет понятное дело. Но более всего пугать, что он же реально какой-то демон бесплотный. Никто его не слышал и не видел почти. Только сосед семьи с Ясеневой музыкой разбуженной, который с улицы кричал, просил, чтобы музыку потише сделали. Мужики переглянулись. «Так он его видел?» – спросил Мишка. «Да». Как-то тихо произнес Валерич. Он его увидел. Вернее, правильно будет сказать, что людоед его вначале увидел. Сосед потом рассказал, что когда кричать начал, то не сразу заметил, что на него из окна смотрит кто-то. Он не разглядел. Сказал только, что высокая, темное, Свет сзади бил фигурой, из окна на него пялилась. Потом отошла, и музыка стихла. Но он и успокоился. Валиточ помолчал и закончил. «В общем, я считаю, что ему крупно повезло. Собравшиеся молчали. Судя по тому, что говорят судмедэксперты, убивает он, но как минимум рубит голову валочным топором». «Так у меня ж такое есть...» Начал безымянный мужик и вдруг резко замолчал. «Да знаю я, Лежа. Устал пробормотал Валерич». А еще знаю, что во время Ясневской апрельской ночей ты, ну как подгадал просто, Таньку из Филина трахал. Олег, имя которого Алексей так постарается не забыть, побледнел. Было чего. Танька была местной звездой, самой мастеровитой проституткой, принимавшей гостей в Филина и пользовавшейся популярностью работяг из Антоновска, в силу вполне демократичных цен и вполне сносной внешности. А вот у Олега еще были жена и дочь. «Ты откуда?» Начал Олег. «Оттуда». Отрезал Валерич. «Я все знаю. К Тане мне самому ездить часто приходится». Он оглядел присутствующих очень строгим взглядом. «И не для того, о чем вы, дураки, подумали. Я к нему таких, как он». Валерич рукой показал на Олега. «Все время вожу». «Да не сдам я тебя!» сердито проворчал он. «Сейчас не в том дело, кого ты трахаешь, а в том, что тут повадился у нас кто-то людей на части рубить. И что с этим делать, никто особенно не знает. Московским спецам я не верю. Да и нашим я не верю. Я почти 30 лет с этими кретинами работал. О чем говорю, знаю, понимаете? Хотеть и сказать, что не стараются, нельзя. Шутка ли? Все коллекторы убиты, это бывшие наши». А он ведь реально следов не оставляет. Куда девать тела, тоже не ясно. Как из хрущевки выволок, непонятно. Но там и тихо, и контингент среди жильцов так себе. Убитый был чуть ли не единственным работоспособным в подъезде. Остальные старухи долкашня алкашня. Да и камер там никаких. На южной, вроде от крыльца, следы саней тянулись. Обычных, больших детских санок. Походу, он тела убирал во что-то в доме, стаскивал с крыльца, на сани ставил... И дальше вез по улице куда-то. Я думаю, что он на машине тела увозил. Там след на южной уже почти исчез, когда обнаружили. Но, по всей видимости, вел к заброшенному участку рядом с шоссе. Неподалеку от кладбища нашего. Участок-то заброшенный. Да вот машины там мимо ездят все время. И никаких следов шин уже остаться не могло. А камер, опять же, никаких. А... «Почему он на санях вез до машины? Почему машину рядом не поставил?» — спросил Мишка. «Ты дебил!» — мрачно спросил, Валерич. «Но машину-то заметить проще. Снегопадов тогда не было, следы бы остались. Звук ее услышали бы в конце концов. А сани нужны, чтобы мешок не волочить. Вдруг порвется». «А мужика с санями трудно заметить?» — спросил Вадим. «Труднее». Утвердительно ответил Валерич. «Ночь же. Хорошо, если там раз в два часа хотя бы один человек пройдет. Да отбрехаться можно, если кто спросит». «Так на санях сколько заходов ему делать приходилось?» Спросил Арсений. «На южной, видимо, два, а на апрельской три». Ответил Валерич. «И зараза, в каждом случае неподалеку было место, где машину оставишь и все. Какая бы погода ни была, там уже через час следов шин не будет». Все время кто-то ездит и камер нет. Ребята, чует мое сердце. Местный это кто-то, кто хорошо знает места, кто ориентируется прекрасно, кто знает, что если он мешок хоть с мертвыми младенцами потащит, никто его не встретит. И если хотим спокойно жить дальше, нужно нам его, но ну, если не поймать, то хоть себе и другим безопасность обеспечить. «А в чем опасность для нас?» Спросил Арсений. «Мы же не коллекторы, да и друзей коллекторов у меня нет». «И у меня?» Заметил Олег. Остальные также закивали. Валерич помолчал, внимательно посмотрел на собравшихся и тихо, и очень медленно произнес. «А дело в том, что среди тех, кого порешили на Апрельской», «Ни одного коллектора не было. И среди знакомых и друзей их тоже ни одного коллектора не было». Опять повисла тишина. Валерич продолжил. «Я знал Антона, хозяина, Тобиш. У него же на монтаж в Юрьево был. Не только к коллекторам, так и к полиции никакого отношения он не имел. Да даже друзей оттуда у него не было. Да ни у кого из присутствующих». Жена домохозяйка, сын в Москве на юриста учится. Две гости тоже домохозяйки. Вот о чем я, когда говорю, что там нечисто что-то. Почерк тот же. Сомнений, что людоед-то был, нет. Вот только в этот раз он других жертв выбрал. Я не знаю почему. Но чует мое сердце, что никто из нас теперь спать спокойно не будет. «Что предлагаешь?» Спросил Арсений после почти минуты всеобщего молчания. «Патруль по ночам», — ответил Валерич. «Что-то вроде дружинников. Чтобы ходили тройками по ночам по этому району от Королёва до Первомайской с 10 вечера до 3 ночи. В этот промежуток всегда бойней происходит. Ходили и смотрели, кто по улицам шастает. Предлагаю так. Арсений, Мишка и Алексей одна тройка. Я, Вадим и Олег другая». «Дежурим поочередно. Одна ночь – одна тройка, другая ночь – другая. Да, я знаю, что у работы у всех с утра. Попробуйте спать в два приема, до дежурства и после. Но, мужики, надо же что-то делать. Ведь придет выродок к вам, кому-нибудь и все. Эта тварь в одиночку с несколькими справляется». «А он точно один?» «Промямлил Мишка». «Сто процентов. Здесь я криминалистам верю». — ответил Валерич. Но ну, что скажете?» «Я согласен». Первым ответил Олег. «Ну, я тоже». Присоединился к нему Вадим, потом Алексей, Арсений и Мишка. «Значит так». Начал инструктаж Валерич. «Увидите что-то подозрительное или кого-то подозрительного, звоните мне, я в любое время отвечу, ну или в полицию». Увидите, видите, что кто-то стоит и смотрит на дом где-то из-за дерева, или просто прохаживается по улице туда-сюда без особой цели? Звоните, ведь он же год заранее готовится. Вы слышите, что в доме каком-то музыка ревет? Звонок мне или уже знаете куда? Вы слышите движение странной на участке? Звонок. Если крики услышите, особенно если они из какой-нибудь хаты доносятся, звонок. И соседи будите и пытайтесь, ну, не знаю. В доме вас посылать права не имея. Шум просто поднимите максимальный. Начинаем с завтрашнего дня. Завтра выходит моя тройка. Послезавтра вы. Он кивнул в сторону Алексея, Мишки и Арсения. Такие же тройки я сейчас организую еще в нескольких районах. Сколько смогу. Договор. Они разошлись. Алексей подходил к своей калитке. Его мутило от услышанного. Тяжелые мысли гнули его голову к земле. Он чувствовал опасность близко.